Глава 23. Мистер Плантаженет Полиссер. Неделя пролетела над головой мистера Кросби в замке Курси, без особенного неудобства относительно хорошо известного факта о его брачной помолвке. Джордж де Курси и Джон де Курси, каждый по-своему осуждали его поступок и старались досаждать ему обращаясь как можно чаще к этому предмету. Но Кросби нисколько не тревожили ни остроты, ни злословия Джорджа и Джона де Курси. Графиня, после немногих слов, высказанных в первый день приезда Кросби в замок, не намекала даже на Лили Дель и, по-видимому, вполне решилась смотреть на его действия в Олингтоне как на «препровождение времени», Свойственное молодому человеку в таком положении. Его завезли в скучную деревню, и он весьма естественно предавался там удовольствиям, какие могла доставить эта деревня. В виде вознаграждения за скуку, испытываемую им в обществе Сквайра, Кросби стрелял куропаток и влюбился в молоденькую барышню. Быть может, он зашел немного далеко в любви своей, Но никто не знал лучше графини, как трудно бывает для молодого человека не зайти далеко в деле подобного рода. Не ее было дело принимать на себя обязанность цензора поведения молодых людей. В этом случае, без всякого сомнения, и Кросби, и мисс Дель были одинаково виноваты. Правда, она сожалела, что молоденькая барышня должна испытать разочарование, Но если барышни будут неблагоразумны, будут надевать чепцы на мужчин выше их по своему положению в обществе, то разочарование неизбежно. Таким языком леди де Курси говорила об этом предмете между своими дочерями, и ее дочери вполне соглашались с ней, что женитьба мистера Кросби на мисс Лили Дель — дело несбыточное. В течение недели он не видел от Александрины ни одной из тех насмешек, которых ожидал. Он обещал объяснить перед отъездом все обстоятельства, сопровождавшие его знакомство с Лили, и потому леди Александрина решилась потребовать исполнения обещания, но до этой поры она не обнаруживала ни малейших признаков досады или охлаждения дружбы. К сожалению, Я должен сказать, что в последовавшем между ними разговоре эта дружба ни под каким видом не была менее нежна, чем в Лондоне. «Когда же вы расскажете мне обещанное?» спросила она тихим голосом, в то время, когда они стояли у окна бильярдной. «В тех досужих полчаса, которые всегда случаются прежде, чем настанет необходимость приготовиться к обеду. Леди Александрина каталась верхом и была в костюме амазонки. Кросби только что возвратился с охоты. Она знала, что в этом наряде была необыкновенно хороша. Наступали сумерки, но еще не смеркалась, и в бильярдной не было искусственного освещения. Был предлог сыграть на бильярде, но это был только предлог. «Даже Диана, — сказала она, — не играла на бильярде в подобном костюме». Александрина положила ки, и они вместе подошли к углублению полукруглого окна. «Что я обещал вам? — спросил Кросби. «Вы сами знаете...» — Конечно, для меня это не составляет особенного интереса, но вы обещали, и этим возбудили мое любопытство. — А если это для вас не составляет особенного интереса, — сказал Кросби, — то вы, вероятно, согласитесь освободить меня от этого обещания. — От вас этого можно было ожидать, — сказала она как любят мужчина обманывать. Вы, кажется, хотели купить мое молчание о неприятном предмете ложным предложением своей будущей откровенности и своего доверия ко мне, и теперь говорите, что не намерены доверить мне вашей тайны. Вы с самого начала сказали мне, что предмет этот нисколько вас не интересует. Опять ложь! Опять обман. Вы хорошо знаете, что я подразумевала под этими словами. Помните, что вы говорили мне в первый день вашего приезда? Неужели же мне не следовало сказать, что ваша женитьба на той или другой барышне не составляет для меня особенного интереса? Все же, как ваш друг. Прекрасно. Как мой друг. Мне приятно было бы узнать. «Впрочем, я не намерена просить вашей откровенности. Одно только скажу вам, что в глазах моих тот человек низок, который сражается под фальшивым флагом». «И вы думаете, что я сражаюсь под фальшивым флагом?» «Да, думаю!» Говоря эти слова, леди Александрина вспыхнула под полями своей шляпы, Как ни был тускл потухающий свет вечера, Кросби, взглянув ей в лицо, увидел на нем яркий румянец. «Да, думаю. Тот джентльмен действительно сражается под ложным флагом, который приезжает в дом, подобный здешнему, где идет общий говор о его помовке, и потом ведет себя, как будто ничего подобного не существовало?» Само собой, разумеется, для меня это все равно. Я только называю это сражением подложным флагом. Теперь, сэр, от вас совершенно зависит выполнить обещание, данное мне в первый день вашего приезда сюда, или же пусть и остается оно одним обещанием. Надо признаться. Леди Александрина выдерживала бой с большей храбростью и даже с некоторым искусством. Дня через три или четыре Кросби уедет, а если победа оказывалась необходимую, то ее должно было выиграть в эти три или четыре дня. В случае потери сражения Кросби непременно должен быть наказан. На него должно излиться все мщение, которым она могла располагать. Впрочем, леди Александрина не замышляла глубокого мщения, и не была приготовлена к тому, чтобы испытывать сильный гнев. Она любила Кросби, как любила всякого другого мужчину. Она полагала, что и Кросби любил ее точно так же. Она не предавалась более сильной страсти, но думала, что замужняя жизнь, приятнее блаженного одиночества. Она нисколько не сомневалась, что Кросби обещал жениться на Лили Дель, Но точно такое же или почти такое же обещание он дал и ей. Игра была чистая. Леди Александрине хотелось бы ее выиграть. В случае проигрыша она обнаружила бы свой гнев, но гнев мягкий, слабый. Она вздернула бы нос перед Лилией в присутствии Кросби и сказала бы несколько оскорбительных для него слов за его спиной. Ее гнев не увлек бы ее далее этого. «Теперь, сэр...» «От вас совершенно зависит выполнить обещание, данное мне в первый день вашего приезда, или же пусть и останется оно одним обещанием». Сказав это, она отвернулась от него и стала смотреть в темную даль. «Александрина», — сказал Кросби, — «что вам угодно. Позвольте вам заметить, что вы не имеете права обращаться со мной фамильярно. Вы знаете, что не имеете права называть меня просто по имени». «Вы требуете, чтобы в разговоре с вами я употреблял ваш титул?» «Всякая леди станет требовать от джентльменов того, что вы называете их титулом, если только джентльмены не пользуются привилегией дружбы более той, на которую вы имеете право рассчитывать. Ведь вы не назвали мисс Дель по ее имени, пока не получили на это позволение». «Но вы позволяли мне называть вас по имени?» «Никогда!» «Раза два, когда вы сделали это, я не запрещала вам хотя бы и следовало запретить. Итак, сэр, если вы ничего не имеете сказать мне, я оставлю вас. Я должна признаться вам, что не думала видеть вас такого труса». Приготовляясь уйти, она приподняла полы своего редингота и взяла хлыстик, лежавший на окне. «Александрина, останьтесь на минуту», — сказал Кросби, — «Я несчастлив и уверен, что вы не употребите выражений, которые вы делали меня еще несчастнее». «Почему же вы несчастны?» «Потому. Я скажу вам сию минуту, если могу быть уверен, что говорю вам одним, а не всему дому». «Разумеется, я не стану рассказывать другим. Неужели вы думаете, что я не умею хранить тайны?» Я несчастлив потому, что обещался жениться на одной девушке, а люблю другую. Теперь я вам все сказал, и если вам угодно утверждать, что я сражаюсь под фальшивым флагом, то я оставлю замок прежде, чем вы еще раз увидите меня. Мистер Кросби, теперь вам все известно, и вы можете себе представить, счастлив ли я или нет. «Вы, кажется, сказали, что время одеваться к обеду!» И без дальнейших объяснений молодые люди разошлись по своим комнатам. Как только Кросби очутился один в своей комнате, он опустился в кресло и начал вырабатывать в уме своем планы относительно образа будущих своих действий. Не должно, однако же, полагать, что сделанное им признание было вызвано единственно с той целью, чтобы выйти из затруднительного положения. В течение недели атмосфера замка де Курси произвела на него свое действие. Каждое слово, слышанное им, клонилось к тому, чтобы разрушить в нем все прекрасное и истинное и возбудить в душе его самолюбие и ложь. В течение этой недели он десятки раз говорил самому себе, что никогда не мог бы быть счастливым с Лили Дель, как никогда не мог бы и осчастливить ее. Потом он прибегал к софизмам, с помощью которых старался убедить себя, что с его стороны было бы справедливо поступать согласно своими желаниями. Не лучше ли было бы для Лили, если бы он решился бросить ее, чем жениться на ней против внушений своего сердца? и если он действительно не любил ее, то не сделает ли он гораздо большее преступление, женившись на ней вместо того, чтобы покинуть ее? Он признавался самому себе, что был весьма несправедлив, позволив внешнему миру поселить в себе убеждение, что любовь такой непорочной девушки, как Лили, далеко недостаточно для его счастья. Между тем это убеждение обратилось в факт, и Кросби увидел себя не в силах бороться с ним. Если бы он мог каким-либо самопожертвованием обеспечить благополучие Лили, он не поколебался бы ни на минуту. Но благоразумно ли было приносить в жертву и ее, и себя? Долго рассматривал Кросби и обсуждал эти вопросы в глубине души своей, и, наконец, пришел к тому заключению, что его долг был нарушить обещание, данное Лили, и вместе с тем убедился, что женить бы его на дочери графа де Курси удовлетворит его честолюбию и поможет ему в выборе со светом, что леди Александрина примет его предложение. Он не сомневался нисколько, особливо, если бы ему удалось убедить ее простить его за помовку с Лили Дель, до какой степени леди Александрина будет расположена к прощению в этом деле». Кросби не предвидел. Он не знал еще, как нелегко женщина может простить подобное преступление, особливо если прощение будет зависеть совершенно от нее. Была еще и другая причина, сильно действовавшая на Кросби и располагавшая его к настоящему настроению духа и желаний, хотя в то же время она и сообщала его сердцу совершенно противоположное побуждение. Он колебался немедленно вступить в брак с Лили Дель, собственно, вследствие ограниченности своего содержания. Теперь же он имел в виду значительное увеличение этого содержания. Один из комиссионеров его управления получил высшее назначение, а все сослуживцы Кросби были уверены, что секретарь главного комитета займет вакантное место комиссионера. В этом не было ни малейшего сомнения. Кросби получил уже два или три письма по этому предмету, хотя вероятность сделать шаг на служебном поприще казалась довольно трудною. Содержание Кросби увеличилось бы от 700 до 1200 фунтов стерлингов. Один из его приятелей писал к нему, что на это место нет ни одного претендента. Если его ожидало такое счастье то какие же могли еще встретиться затруднения в его женитьбе на Лили-Дель? Но, увы, он смотрел на этот предмет совсем с другой точки зрения. Не могла ли графиня помочь ему в этом повышении?» И если судьба назначала ему такие прекрасные вещи, как секретарство, комиссионерство, председательство и тому подобное, то неблагоразумно ли было бы с его стороны начать борьбу за обладание такими вещами с той помощью, которую могли бы оказать ему хорошие связи? Вечером Кросби сидел в своей комнате, думал и передумывал обо всем этом. Со времени приезда своего в замок Курси – Он только два раза писал к лили с первым письмом мы познакомили наших читателей второе письмо было написано в том же духе, хотя лили читая его бессознательно испытывала менее удовольствия чем при чтении первого письма. В выражениях любви не было недостатка, но они были слабы и бессердечны в них не было искренности хотя сами они и не обнаруживали в себе ничего, за что бы можно было их осуждать. Ведь немногие лжецы способны лгать с легкостью и с близким подражанием истине. Кросби, как бы ни был испорчен, не достиг еще, однако, этого совершенства. Он ничего не говорил лили о надеждах на повышение, которое открывалось для него, но снова намекал на свою привязанность к большому свету признаваясь впрочем что пышность и суета замка курси далеко не доставляли ему полного удовольствия сказав леди александрине что любит ее он решился проложить себе другую дорогу он был принужден признаться самому себе что жребий брошен размышляя о всем этом кросби испытывал некоторое удовольствие вскоре после признания в любви В Уоллингтоне он чувствовал, что вместе с этим признанием как будто перерезал себе горло. Он старался убедить себя, что может жить спокойно и с перерезанным горлом, и пока Лили находилась при нем, был убежден, что в состоянии сделать это, но теперь он начал обвинять себя в самоубийстве. Таково было настроение его ума даже в то время, когда он находился в Уоллингтоне, А в течение пребывания в замке Курси, идеи его об этом предмете сделались еще положительнее. Но так как самозаклание еще не состоялось, то Кросби начал думать, что есть еще возможность спасти себя. Не считаю за нужное говорить, что это не было полным торжеством для него. Даже если бы не встречалось материальных затруднений к его размолвке с Лили, Если бы не было дяди, кузена и матери, с гневом которых ему предстояло встретиться, если бы призрак бледного личика в безмолвии своем не был красноречивее бушующего шторма упреков со стороны дяди, кузена и матери, он не мог показаться совершенно бездушным. Каким образом сказать ему все это девушке, которая так искренне любила его, которая так любила его, что по его собственному сознанию ее любовь служила бы для него источником блага во всей его последующей жизни, все равно будет ли эта жизнь сопровождаться радостью или печалью. Я недостоин ее. И так и скажу ей. Говорил он про себя. Как много молодых коварных мужчин старались успокоить свою совесть подобного рода притворным смирением, Во всяком случае, в эту минуту, вставая с кресла, чтобы одеться к обеду, Кросби сознавался, что жребий был брошен и что теперь он мог свободно говорить леди Александрине, что ему угодно. «Ведь не я первый прохожу через этот огонь!» — говорил он про себя, спускаясь в гостиную. «Проходили многие другие и выходили без обжога!» И при этом он припомнил имена различных джентльменов известных фамилий, которые в дни своей молодости впадали в заблуждение, в каком находился и он. Проходя через зал, Кросби догнал леди Джулию де Гест и успел отворить для нее дверь в гостиную. Он вспомнил при этом, что когда леди Александрина и он стояли у окна, леди Джулия вошла в бильярдную с одной стороны и вышла с другой. В то время он не обратил на леди Джулию особенного внимания, Теперь же, отворив дверь для нее, он сказал ей какой-то весьма обыкновенный комплимент. Леди Джулия в некоторых случаях была суровая женщина и обладала значительным запасом присутствия духа. В течение минувшей недели она видела все, что делалось вокруг нее и становилась все более и более сердитою, хотя она и отреклась от родственных связей с Лили Дель, но, несмотря на то, в настоящее время питала к ней сочувствие и даже любовь. Почти каждый день она повторяла графине какой-нибудь случай из помовки Кросби, говорила положительно, как о деле решенном во всех отношениях. С повторениями подобного рода она обращалась исключительно к графине, но в присутствии Александрины и всех гостей женского пола. Впрочем, все, что говорила она принималась просто, с улыбкой недоверия. «Боже мой, леди Джулия!» — сказала, наконец, графиня. «Я начинаю думать, что вы сами влюблены вместе в Аккосби. Так постоянно твердите вы одно и то же о его помовке». Услышав, что так громко трубят об успехе молоденькой девушки, «Другой право подумает, что в вашей стороне для молодых девиц чрезвычайно трудно находить женихов!» Леди Джулия на минуту замолкла. Но нелегко было для нее молчание, когда предмет разговора так близко касался ее сердца. В настоящую минуту, когда леди Джулия, сопровождаемая мистером Кросби, входила в дверь, Почти весь модный свет замка Курси собрался в гостиной. Увидев себя вблизи толпы, леди Джулия вдруг повернулась и обратилась к мистеру Кросби с голосом более громким, чем требовалось для разговора в гостиной. — Мистер Кросби, — сказала она, — давно ли получали известия от нашего милого друга Лили Дель? С этими словами она пристально посмотрела ему в лицо. В ее взгляде выражалось значение гораздо более, чем она думала сообщить ему. В гостиной послышался шепот. Взгляды всех устремились на Джулию и на Кросби. Кросби в один момент приготовился храбро выдержать атаку, Но он чувствовал, что не мог спокойно распоряжаться своими силами, как не мог избежать того, чтобы не обнаружить холодного пота, выступившего на его лице. — Я вчера получил письмо из Оллингтона, сказал он. Надеюсь, вы слышали о неприятной встрече с быком? С быком? произнесла леди Джулия. Очевидно стало, что неприятель приведен в смятение и, в свою очередь, был атакован. «Боже, плаведный! Какая вы странная, леди Джулия!» сказала графиня. «Какая же это была встреча с быком?» спросил высокопочтенный Джордж. «Дело в том, что граф сбит был с ног быком посредине одного из своих собственных полей «Боже!» — воскликнула Александрина. За ней послышались разные другие восклицания от всех собравшихся гостей. «Впрочем, он не получил никаких ушибов», — продолжал Кросби. «Молодой человек по имени Имс как будто упал с неба и на плечах своих утащил графа. «Ха-ха-ха-ха!» — разразился другой граф, услышав о таком поражении своего собрата Пэра. Леди Джулия тоже получила письмо из гествика и знала, что с ее братом ничего особенного не случилось, но она чувствовала, что на этот раз была побеждена. Надеюсь, что с ним не было несчастья, спросил мистер Гейсби с озабоченным видом. Прошлую ночь. «Мой брат был совершенно здоров! Благодарю вас!» — отвечала леди Джулия. После этого снова образовались небольшие группы, и леди Джулия осталась одна в углу дивана. «Не сами ли вы придумали эту историю?» — спросила леди Александрина, обращаясь к Росби. «Вовсе нет. Вчера я получил письмо». Подруга моего, Бернарда Деля, племянника этой старой ведьмы. На лорда Дегеста действительно напал бык. Мне бы еще приятнее было сообщить ей, что этот старый глупец сломал себе шею. — Фи! Мистер Кросби! Кто же ее просит мешаться в мои дела? — Ну и я! хотела предложить вам тот же вопрос, на который, вероятно, вы бы не придумали подобной сказки. В то время когда леди Александрина намеревалась предложить вопрос, гостей пригласили к обеду. Правда ли, что лорда де Геста истоптал его бык? Спросил граф, когда дамы удалились. За обедом он ничего не говорил, кроме разве немногих слов, сказанных на ухо леди Думбело. Для него в его собственном доме разговор редко доставлял удовольствие. Теперь же мысль о том, что лорд Дагест был истоптан быком, имела в его глазах свою особенную прелесть Нет, бык только шип его с ног, сказал Кросби. Разразился граф, налив себе рюмку вина и передав бутылку другим. «Бедный граф! Ха -ха -ха -ха -ха -ха. В этом мире оставалось для него весьма немногое, чтобы доставляло ему удовольствие!» Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. «Ничего смешного? Я не вижу в этом!» Сказал Плантаженет Полиссер, сидевший направо от графа, против лорда Думбело. — В самом деле, — сказал граф, <свят> — пусть меня застрелят, если я вижу в этом смешное. Сколько мне известно, Дегест — отличнейший фермер. Право, ничего нет смешного в том, что бык боднул фермера, который в то же время и нобельмен. — Как вы думаете, — сказал полицер, обращаясь к мистеру Гэсби, сидевшему напротив. Хозяин дома был граф, и с тем вместе тесть мистера Гэсби. Мистер Плантаженет Полисер был наследник герцога, поэтому мистер Гэсби что-то пробормотал вместо положительного ответа. Мистер Полиссер не сказал больше ни слова, не сказал ничего и граф. И таким образом шутка потеряла все свое значение. Мистер Плантаженет Полиссер был наследник герцога Омниума, наследник титула этого нобельмена и его огромного богатства, а потому в большом свете слыл за человека замечательного. Само собой, разумеется, он заседал в палате общин. Ему было около 25 лет, и он был еще холост. Он не скакал с борзыми по полям, не стрелял, не имел яхты, И, как говорили, нога его не была еще на конских хресталищах, Одевался он очень скромно, никогда не переменял ни цвета, ни фасона своего платья. В обществе он держал себя тихо, скромно и часто был молчалив. Он был высокого роста, худощав, но имел вид здорового мужчины. Больше этого ничего нельзя сказать относительно его наружности, кроме разве того, что всякий с первого взгляда признал бы в нем джентльмена. Своим дядей-герцогом он был в хороших отношениях. Или, вернее сказать, дядя и племянник никогда между собою не ссорились. Племянник получал от дяди хорошее содержание, но не сходился с ним во вкусах, и потому они редко встречались. Раз в год мистер Полисер приезжал к герцогу дня на два или на три в его загородное поместье и раза два или три обедал у него во время лондонского сезона. Мистер Полисар был в парламенте представителем небольшого городка, находившегося в полной зависимости от герцога, но он принял это место с положительным условием, что образ его действий должен быть совершенно независимый. При таких разумных условиях герцог и его наследник представляли собою свету образец семейного счастья. «Какая разница между графом де Курси» и лордом Норлоком, говорили жители западного Барсет Шейра, надо сказать, что имения герцога и графа находились в западной стороне того графства. Мистер Полисар был более известен Свету как возрастающий политик. Со своей стороны мы можем сказать, что для своих удовольствий он имел в своем распоряжении все, что только мог предоставить ему мир – «За ним ухаживали все, кому представлялась возможность приблизиться к нему настолько, чтобы ухаживать. Мы скажем без всякого преувеличения, что он мог бы выбрать себе невесту из всего, что только было прелестнейшего и лучшего между женщинами Англии. Если бы он вздумал скупить конские скачки и тратить тысячи на одни пари, он доставил бы этим своему дяде величайшее удовольствие». Он мог бы сделаться полным господином бесчисленного множества гончих мог бы бить птиц сколько душе угодно, но ни к чему подобному у него не было расположения. Он избрал своим поприщем политику и занимался ею с таким постоянством и усердием, с каким во всякой другой профессии или ремесле составил бы себе богатство. Он постоянно присутствовал в парламентских комитетах до половины августа. Редко случалось, чтобы он не находился при каком-нибудь замечательном прении и всегда был на налицо при всяком более или менее замечательном разделении голосов. Говорил он редко, но всегда готов был говорить, если того требовали его виды. Никто не замечал в нем гениальных способностей». Весьма немногие полагали, что из него со временем сделается оратор или государственный сановник, а между тем свет говорил о нем как о человеке, быстро возвышающемся, а старый Нестор государственного кабинета смотрел на него как на человека, который в один из отдаленных будущих дней займет в кругу сановников почетное место». Поэтому он постоянно отказывался от предложений занять место в каком-нибудь низшем управлении и терпеливо выжидал случая, который бы предоставил ему высшую государственную должность. Он не был приверженцем той или другой партии, хотя и был известен за либерала во всех своих политических тенденциях. Он много читал, не урывками, заглянув то в одну книгу, то в другую, и при том в какую ни не попало. Нет. Он прочитывал огромное число книг, углублялся в историю человечества, запасаясь фактами, хотя и пользовался этими фактами нисколько не лучше своих предшественников. Наконец, он всеми силами старался сделаться лингвистом, и не без успеха, насколько это требовалось для понимания различных языков. Вообще, это был человек, хотя и невысокого ума, но трудолюбивый, заслуживающий полного уважения, человек, который охотно посвящал труду всю свою молодость, чтобы на старости представилась ему возможность заседать между советниками государства, нисколько поэтому не покажется удивительным, если мы скажем, что имя мистера Полиссера не присоединялось к имени какой-нибудь женщины, которой бы он, по мнению общества, восхищался, Впрочем, в последнее время замечали, что его часто видали в одной и той же комнате с леди Думбело. Только это и можно сказать, не более. А если принять соображение, до какой степени были положительны обе эти особы, как мало тот и другая расположены были к обнаружению более сильного чувства, то, кажется, не стоило и упоминать об этом. Правда, от времени до времени... Он разговаривал с ней и оказывал ей особенное внимание. С своей стороны, леди Думбало, заметив его присутствие, приподнимала голову с некоторыми признаками жизни и озиралась кругом, как будто отыскивая предмет, заслуживающий того, чтобы на нем остановить свой взор. Когда свидания подобного рода сделались известными, то никто, по всей вероятности, не воспользовался ими более графини де Курси. Многие, услышав, что мистер Полисер – приедет в замок, выражали свое изумление при таком успехе в этом отношении. Другие, узнав, что леди Думбелло согласилась быть гостей графини, изумлялись нисколько не ни меньше. Но когда сделалось известным, что мистер Полиссор и леди Думбелло будут в замке в одно время, то добрые друзья графини де Курси единодушно признали ее за весьма умную женщину, для графини иметь в своем замке мистера Полиссора или леди Думбело было то же, что иметь перо в своей шляпе, а успеть заполучить их обоих составляло для нее верх торжества. Что касается да леди Думбело, то она ничего особенного не выигрывала, потому, собственно, что мистер Полисер приехал в замок Курси только на две ночи и на один день, и в течение всего этого дня он просидел в кабинете за огромными синими книгами Графиня де Курси не обращала ни малейшего внимания на такое препровождение времени. Синие книги и леди Думбело были для нее решительно одно и то же. Мистер Полисар находился в ее замке, и этого факта никто не мог отрицать. Ни друг, ни не друг. Мистер Полисер проводил в замке Курси второй вечер, а так как он обещал встретиться со своими избирателями в Сильвербридже, час по полудни следующего дня, с целью объяснить им образ своих действий и политическое положение всего мира вообще, и как ему нельзя уже было воротиться из Сильвер-Бриджа в замок Курси, то леди Думберло должна была воспользоваться непродолжительным блеском солнечного света, доставляемого ей настоящими минутами. Никто, впрочем, не мог бы сказать, что она обнаруживала особенное расположение завладеть вниманием мистера Полисера, Когда он вошел в гостиную, леди Думбала сидела одна в большом низком стуле без ручек, так что ее платье сохраняло всю свою пышность, между тем, как впалая полукруглая спинка стула доставляла для нее необходимую опору. Оставив столовую, она едва ли сказала три слова, но время проходило для нее нескучно. «Леди Джулия...» снова атаковала графиню своими подробностями о помовке Лили, Дели и Кросби, так что Александрина, выведенная из себя, ушла на другой конец комнаты, нисколько не скрывая особенного участия, которое принимала в этом деле. «Как бы я желала, чтобы они скорее обвенчались», — сказала графиня. «Тогда бы мы ничего больше не услышали о них». Все это леди Думбелла слышала и понимала, и все это имело для нее некоторый интерес. Она запоминала подобные вещи, изучая по ним различные личности, и с помощью этого изучения располагала своим собственным поведением. Надо сказать, она вовсе не была праздна в это или подобное этому время». Она выполняла то, что составляло для нее тяжелый труд. Она сидела молча и только отвечала немногими словами на выражение лести со стороны ее окружавших. Но вот отворилась дверь, и когда мистер Полисер вошел в гостиную, леди Думбелла слегка приподняла свою голову, и на лице ее показался слабый, самый слабый проблеск удовольствия, Она не сделала ни малейшей попытки заговорить с ним. Мистер Полисор подошел к столу, взял книгу, простоял на месте более четверти часа, а леди думбола не обнаруживала ни малейшего признака, нетерпения. Вскоре вошел лорд Думбало и тоже остановился у стола, но не взял книги. Даже и тогда душевное спокойствие леди Думбола оставалось невозмутимым. Плантаженет Полисер пристально смотрел в книгу и, по всей вероятности, что-нибудь заучивал. Наконец, положив книгу на стол, выпил чашку чаю и заметил леди де Курси, что, по его мнению, до сильвель не более двенадцати миль. «Я бы желала, чтобы вместо двенадцати было сто двенадцать», — сказала графиня. «В таком случае...» «Я был бы принужден уехать отсюда ночью», — возразил мистер Полисар. «А если бы вместо ста двенадцати было тысяча двенадцать?» «Тогда я бы вовсе не приехал сюда», — отвечал мистер Полиссер. Он вовсе не хотел быть нелюбезным и только высказал факт. «Нынче молодые люди становятся настоящими медведями», — сказала графиня дочери своей Маргарет. Мистер Полисер пробыл в гостиной около часа, когда увидел себя стоявшим подле леди Думбело, подле нее, и притом, когда вблизи никого больше не было, я никак не ожидал встретиться здесь с вами, сказал он. А я не думала встретиться с вами. — отвечала леди Думбелло. — Хотя, впрочем, вы и я находимся близко наших домов. — Мой дом не близко отсюда. — Я подразумеваю Пломстед, дом вашего отца. — Да, некогда это был мой дом. Как бы я желал показать вам замок моего дяди. Прекрасное место. Там есть несколько хороших картин. Я это слышала. Долго вы останетесь здесь? О, нет. Послезавтра я еду в Чешейр. Лорд Думбала всегда уезжает туда, когда начинается охота. «Ах, да! Конечно! Какой счастливец! Никогда нет занятий! Я полагаю, избиратели его никогда не беспокоят!» «Я тоже полагаю!» После этого мистер Полисер отошел, и леди Думбелла провела остальную часть вечера молча. «Надобно думать, что они оба были вознаграждены десятью минутами симпатичного разговора за неудобства, которые испытывали по случаю приезда своего в замок Курси. Но то, что кажется для нас невинным, рассматривалось строгими моралистами замка совершенно в другом свете». «Клянусь Юпитером!» — говорил высокопочтенный Джордж своему кузену мистеру грешаму Не знаю, как смотрит на это сам Думбело. — Мне кажется, что Думбело смотрит на подобные вещи сквозь пальцы. — И то сказать, есть люди, которые на все смотрят сквозь пальцы, — сказал Джордж для которого подобного рода вещи после женитьбы служили предметом благоговейного ужаса. «Она начинает немного выясняться», — говорила леди Клендидлем, леди де Курси, когда обе эти старухи сидели перед камином в одной из задних комнат замка. «Вы знаете, в тихом те черти водятся». «Для меня нисколько не будет удивительно, если она убежит с ним», — заметила леди Де Курси. «Но он еще не так глуп, чтобы решиться на подобный поступок», — возразила леди Клендидлем. «Мне кажется, мужчины больше всего делают глупости», — продолжала леди Де Курси. Если он убежит с ней, то последствий никаких не будет. Я знаю джентльмена, который не станет сожалеть об этом. Если женщина может наскучить мужчине, так лорду Думбела она страшно наскучила. Как в том, так и почти во всем другом. Злая старуха придавалась злословию. Лорд Думбелла все еще гордился своей женой и любил ее, как мужчина может любить женщину, когда его любовь зависит от гордости. В разговоре между мистером Полисером и леди Думбелло ничего особенно опасного не было, но я не могу сказать того же самого о разговоре, происходившем в то же самое время между Кросби и леди Александриной. Она, как уже сказано, ушла явно рассерженная, когда леди Джулия возобновила свои нападения на бедную Лили и не возвращалась к общему кружку в течение всего вечера. В замке Курси были две большие гостиные, соединявшиеся узкой комнатой, которую скорее можно бы назвать коридором, если бы она не освещалась двумя окнами, доходившими до самого пола, покрытого коврами, и не согревалась отдельным камином. Сюда-то и удалилась леди Александрина, За ней вскоре последовала и замужняя сестра ее Амелия. «Эта женщина приводит меня в бешенство!» сказала Александрина в то время, как они стояли вместе, поставив по одной ножке на каминную решетку. «Но душа моя, из всех гостей, ты одна не должна позволять себе приходить в бешенство при разговоре об этом предмете!» «Тебе хорошо говорить это, Амелия!» «Вопрос в том, моя милая, что же намерен делать мистер Кросби?» «А почем я знаю?» «Если ты не знаешь, то благоразумнее было бы полагать, что он намерен жениться на этой девушке. И в таком случае...» «Что же в таком случае?» «Не хочешь ли ты быть другой леди с Жулией? Какое мне дело до этой девушки?» «Я не думаю, чтобы тебе было какое-нибудь дело до нее. А если тебе нет никакого дела и до мистера Кросби, то и кончено. Только в таком случае, Александрина...» «Ну что же в таком случае?» «Ты знаешь, Александрина, я не хочу тебе делать наставление. Скажи мне откровенно, действительно ли ты любишь его? Ведь ты и я всегда были добрыми друзьями». И замужняя сестра обняла талию сестры, которая желала быть замужем. «Он мне нравится». «И он признавался тебе в любви?» «Что-то было в этом роде». «Тише! Он идет!» Кросби вышел из большой гостиной и присоединился к сестрам. «Нас прогнала пустая болтовня, леди Джулии», сказала старшая сестра. «Я никогда не встречал подобной женщины». «Сказал Кросби. И мало найдется таких!» «Сказала Александрина. Наступила пауза, продолжавшаяся минуты две. Леди Гейсби размышляла в это время. Хорошо ли она сделает, если уйдет и оставит сестру свою с мистером Кросби? Если бы знать положительно, что мистер Кросби женится на Александрине то, само собой, разумеется, благоразумно бы было предоставить ему случай выразить свое желание, но если Александрина просто строила из себя дурочку, то необходимо было остаться. «Мне кажется, для нее будет лучше, если я уйду», — сказала про себя старшая сестра и, повинуясь правилу, которое должно управлять всеми нашими действиями, удалилась и присоединилась к гостям. Не перейти ли нам в другую комнату, сказал Кросби. Мне кажется, и здесь хорошо, отвечала Александрина. Я желал бы переговорить с вами и очень серьезно. Разве вы не можете говорить здесь? Нет, здесь беспрестанно ходят взад и вперед. Леди Александрина без дальнейших возражений перешла в другую гостиную. Гостиная эта была также освещена и в ней находилось до пяти лиц. Леди Розина сидела в углу и читала какое-то сочинение о втором пришествии Спасителя и облаженной жизни праведных после Страшного Суда. Ее брат спал в кресле. Какой-то молодой джентльмен с дамой играли в шахматы. Для Кросби и Александрины было достаточно места, чтобы сесть отдельно от других. «Что же вы хотели сказать мне, мистер Кросби?» «Но, во-первых, я намерена повторить вопрос леди Джулии, как я уже предупредила вас. Когда вы получили последнее письмо от мисс Дель?» «После того, что я рассказал вам, с вашей стороны жестоко предлагать подобный вопрос. Вы знаете, что я дал мисс Дель обещание жениться на ней?» «Знаю очень хорошо и не вижу причины, зачем вы привели меня сюда, чтобы сообщить мне то, что всем уже известно». При таком Герольде, как леди Джулия, это совершенно излишне. Если вы намерены отвечать мне в этом тоне, я сейчас же кончу объяснение. Объявляя вам о моей помовке, я в то же время объявил, что сердцем моим владеет другая женщина. Скажите, справедлив ли я в своем предположении, что вы знали, на кого я намекал? Нет, мистер Кросби. Не знала. «Я не ворожая и не могу так глубоко заглядывать в душу человека, как ваш друг, леди Джулия!» «Александрина, я люблю вас. В настоящую минуту едва ли мне нужно говорить об этом. Едва ли действительно, особливо теперь, когда вы обещали жениться на мисдель. Что касается до этого обещания, то, признаюсь, я действовал безрассудно». «Если хотите более чем безрассудно, вы не можете упрекать меня за это так сильно, как я сам упрекаю себя. Впрочем, я решился не жениться на женщине, которой не люблю». «О, если бы Лили услышала эти слова!» «Я не иначе могу отзываться о мисс Дель как с самой прекрасной стороны, но в то же время я совершенно уверен, что, будучи ее мужем, не могу доставить ей счастья». «Зачем же вы не подумали об этом прежде, чем сделали предложение?» сказала Александрина. При этом в тоне ее голоса слышался самый легкий упрек. «Мне бы следовало сделать это. Но не знаю, едва ли вы можете винить меня так строго, если бы вы во время последней нашей встречи в Лондоне были менее...» «Менее чего?» «Менее строги» сказал Кросби, тогда, быть может, ничего бы этого не случилось. Леди Александрина не могла припомнить, когда она была строга, но, как будто, вспомнив, сказала Ах да, конечно, это была моя вина. Я приехал в Воллингтон со свободным сердцем, и теперь нахожусь в затруднительном положении. Я говорю вам все, как было. Жениться на мисдель мне невозможно. «С моей стороны было бы жестоко жениться на ней, зная, что сердце мое принадлежит другой. Я сказал вам, кто это другая. Теперь скажите, могу ли я надеяться на ответ?» «Ответ на что?» «Александрина!» «Согласитесь ли вы быть моей женой?» «Если бы цель Александрины состояла в том, чтобы довести его до прямого признания в любви и затем предложение руки...» то, конечно, цель эта была теперь достигнута. Она имела такую веру в свою собственную способность и в способность матери устраивать житейские дела, что, принимая предложение, она нисколько не страшилась последствий. Она вовсе не думала, что и с ней могут поступить точно так же, как поступили с Дель. Она очень хорошо знала свое положение и его. Приняв его предложение, она в непродолжительном времени сделалась бы его женой, что бы там ни говорили против этого мисс делли и все ее друзья. В этом отношении она решительно ничего не боялась. Несмотря на то, она не приняла сейчас же предложение, хотя она и желала владеть этим призом, но женская натура останавливала ее от выражения согласия. «Давно ли, мистер Кросби?» — сказала она. «Вы делали этот же самый вопрос, мисс Дель?» «Александрина, я обещал вам рассказать все, и я рассказал. Если за это вы намерены наказать меня, я сделаю еще один вопрос. Много ли пройдет времени до той поры, как вы предложите этот вопрос другой девушке?» Кросби повернулся кругом, как будто намереваясь в гневе удалиться от нее, но, пройдя половину расстояния до дверей, воротился. «Клянусь небом!» — сказал он довольно сурово. «Я должен получить ответ! Вы ничем не можете упрекнуть меня! Все сделанное мною дурное я сделал через вас и для вас! Вы выслушали мое предложение, отвечайте же, намерены ли вы принять его!» «Мистер Кросби, вы меня изумляете!» «Если бы вы стали требовать от меня деньги или жизнь, мне кажется, и тогда вы бы не употребили такого повелительного тона». «Скажите более решительного». «А если я откажусь от этой чести?» «Тогда я буду считать вас самой легкомысленной женщиной». «Если же я приняла бы его?» «Я бы поклялся, что вы прекраснейшая» неоцененнейшая, очаровательнейшая из женщин. «Конечно, мне приятнее заслужить о себе ваше хорошее мнение, нежели дурное», — сказала леди Александрина. После этих слов тот и другая поняли, что дело было решено. Каждый раз, когда леди Александрине приходилось говорить о лили Она всегда называла ее бедная мисс Дель и никогда не упрекала своего будущего мужа за эту маленькую проделку. «Я сегодня же поговорю с мамой», сказала она, прощаясь с мистером Кросби в уединенном уголке, выбранном ими для своих объяснений. Когда они вышли из этого уголка, глаза леди Джулии снова остановились на них, но Александрина уже не обращала более внимания на леди Джулию. «Джордж! Я не могу понять, что такое этот мистер Полисер? Не следует ли его называть теперь лордом, если он должен сделаться герцогом?» Вопрос этот был предложен мистрис Джордж де Курси своему мужу, когда они пришли в спальню. Да, по смерти старика он будет герцогом омниум. Мне кажется, я в жизнь свою не встречал такого тяжелого человека. Вот уж будет дрожать-то над своим имением. Пожалуйста, Джордж, объясни мне это. С моей стороны так глупо не понимать подобных вещей. Я не смею открыть рот, боясь сделать какой-нибудь промах. «В таком случае, моя милая, незачем и рот открывать! В свое время ты узнаешь все вещи подобного рода, и право никто не заметит, что ты не понимаешь их, если ничего не станешь говорить! Но, Джордж, я не хочу сидеть молча целый вечер! Уж если нельзя ни о чем говорить, то я лучше соглашусь оставаться в этой комнате и читать какой-нибудь роман!» «Посмотри на леди Думбола. Она не любит много говорить!» — Леди Думбола не может служить мне примером. Скажи мне, пожалуйста, что такое этот мистер Полисер? — Племянник герцога. Будь он сыном герцога, его бы называли маркизом Сильвербридж. — Значит, до смерти дяди он обыкновенный мистер? — Да, весьма обыкновенный мистер. — Как жаль его. Но скажи мне, Джордж, Если у меня будет сын, если он вырастет и если... Ай, какой вздор! Когда он будет и когда он вырастет, тогда и станем говорить об этом. А теперь я хочу спать.